Глава двенадцатая Сцепив за спиной руки, Помпей вышагивал по главному залу храма, который теперь был его штабом. Кругом стояла тишина, и только стук сандалий, подкованных железом, четким эхом отдавался от стен, словно по следам диктатора шел невидимый враг. «Итак, он здесь», — произнес Помпей. Несмотря на хвостливые заверения моих капитанов, Цезарь спокойно миновал наши галеры и захватил Орик. Он продвигается вглубь страны и встречает с нашей стороны лишь символическое сопротивление. «Объясните же мне, как такое могло произойти?» Сделав еще шаг, Помпей очутился лицом к лицу с Лабианом, который стоял у дверей. Взгляд полководца был, как всегда, непроницаемым, но ему явно хотелось смягчить гнев своего начальника. «Не было никаких причин ждать Цезаря зимой, господин. Он воспользовался тем, что ночи сейчас долгие, однако здесь ему придется туго, земля совсем голая». Лабен замолк, и Помпей, во взоре которого мелькнул интерес, жестом велел продолжать. Военачальник прокашлялся. «Ради того, чтобы высадиться в Греции, Цезарь пошел на большой риск». Травы почти нет, пока не созреет новый урожай. Его воины, не говоря о вьючном скоте, могут питаться лишь собственным продовольствием. В лучшем случае у них есть двухнедельный запас сухого пайка и вяленого мяса. Потом еда кончится, и силы их ослабнут. Цезарь поступил безрассудно и обязательно об этом пожалеет. Гнев охватил Помпея с новой силой, и у него потемнели глаза». Сколько раз я слышал, что Цезарь взорвался и вот-вот проиграет. Послушать моих советников, так он чуть ли не погиб, а он двигается и двигается вперед. Его везение просто поразительно. Господин, все когда-то кончается. Я приказал флоту перекрыть подходы к побережью. Теперь Цезарю не смогут доставлять продовольствие морем. Где ему взять зерна для стольких солдатских желудков? Даже самый удачливый полководец не сотворит еду из воздуха. Если бы Цезарь мог действовать беспрепятственно, он награбил бы продовольствие в городах. Но мы-то не позволим. Скоро ему придется командовать семью легионами голодающих. Я отправляюсь туда, Лабиен. Собери легионы. Пусть готовятся выступить. Не желаю, чтобы Цезарь прогуливался по Греции, словно это уже его земли». «Хорошо, господин», — быстро сказал Лабиен. Целый час он слушал разгневанного Помпея и был рад получить, наконец, приказ. Отсалютовав, Лабиен повернулся к выходу, однако Помпей остановил заместителя. «И позаботься, чтобы Брут сражался на виду у противника», — натянуто добавил он. «Пусть докажет свою преданность или погибнет». Лабиен кивнул. «Мой легион будет поблизости, господин, в случае чего у меня найдутся надежные люди». Он хотел было идти, но не утерпел и заговорил о том, что его беспокоило. «Было бы лучше, господин, если бы Брут командовал только своими двумя когортами. Вдруг он перейдет на сторону Цезаря вместе с солдатами?» Помпей избегал холодного испытующего взгляда своего помощника. «А если Брут верен мне, они смогут решить исход битвы». «Тогда выходит я настолько глуп, что вставляю палки в колеса командиру, который лучше кого бы то ни было знает тактику Цезаря. Мое решение окончательное, Лабиен». И Лабиен ушел, недоумевая, кто мог так сильно повлиять на мнение Помпея. Быть может, кто-то из сенаторов, командующему приходится проводить с ними много времени. Порой Лабиен даже корил себя за кромольные мысли, но он не испытывал никакого почтения к сварливым старцам, которых Помпей притащил за собою из Рима. Полководец утешался тем, что уважает их высокий сан, независимо от личного к ним нерасположения. Семь из одиннадцати легионов диктатора стояли лагерем вокруг Деррахия. Остальные, большая часть армии, примкнут к ним по дороге навстречу противнику. Лабиан с удовольствием взирал на многочисленное войско и не сомневался, что дал Помпею правильный совет. Пятьдесят тысяч воинов, большей армии ему видеть не приходилось. «По донесениям разведки, у Цезаря от силы 22 тысячи. Диктатор напрасно всерьез принимает выскочку, который узурпировал Рим. Спору нет, гальские легионы состоят сплошь из ветеранов, но ветерана нетруднее проткнуть копьем, чем любого человека. Неподалеку раздался рев белого жертвенного быка. Скоро его забьют, и жрецы станут изучать внутренности». Клабиан узнает о результатах гадания раньше Помпея и при необходимости слегка их подправит. Полководец стоял на улице и нервно потирал большим пальцем рукоять меча. Благодаря этой привычке она была гладко отполирована. Он и представить не мог, что Помпея так потрясет известие о захвате цезарем Орика. Однако больше ничего подобного не произойдет. К Клабиану приблизились курьеры, чтобы отвести дальним легионам приказы. «Выступаем!» Отрывисто бросил он, его мысли уже занимал предстоящий поход. «Приказываю сниматься с лагеря. Брут ведет головной отряд, за ним мой четвертый легион». Курьеры рассыпались по дорогам, стараясь опередить друг друга с важной новостью. Лабиан глубоко вздохнул. Доведется ли ему увидеть человека, который напугал самого Помпея? Впрочем, это неважно. Цезарь раскается, что явился в Грецию со своими амбициями. «Здесь...» «Правит закон!» Юлия играла с сыном. Мальчик сидел на коленях у матери, когда домой пришел Помпей. Мирная тишина дня была тут же нарушена его зычными распоряжениями прислуги. Юлия вздрогнула от резкого тона. Мальчик засмеялся, видя испуг матери, и попытался ее передразнить. Сын, похоже, унаследовал крупные черты отца, и Юлия гадала, не унаследует ли он и образ мыслей Помпея. По громкому клацанью подкованных сандалий, словно тарелки падали на пол, Юлия поняла, что муж проходит через главный зал и направляется к ней. Помпей громогласно требовал принести его лучшие доспехи и меч. «Значит, цезарь в Греции». Юлия вскочила на ноги. Сердце ее сильно забилось. «Ну, здравствуй», — сказал Помпей, входя в садик. Он поцеловал супругу в лоб, и Юлия ответила натянутой улыбкой. Сын протянул к отцу руки, но Помпею было не до мальчика. «Пора, Юлия, мне нужно отправляться, а тебе следует переехать в более безопасное место». «Он здесь?» — спросила Юлия. Помпей нахмурился и поглядел ей в глаза. «Да, твой отец проскользнул мимо моего флота». «Ты победишь». Юлия вдруг крепко поцеловала мужа в губы. Помпей порозовел от удовольствия. «Конечно» улыбнулся он. Воистину невозможно понять женское сердце, но во всяком случае супруга приняла свое новое положение без жалоб и споров. Как раз такая мать нужна его сыну. А Брут, ты возьмешь его? Когда я буду в нем уверен, отправлю его сеять панику в рядах противника. Ты оказалась права насчет экстраординариев. Любой человек добьется большего, если предоставить ему свободу действий. «Я дал ему еще две когорты». Юлия поставила сына на землю и слегка подтолкнула. Затем шагнула вплотную к мужу и заключила в страстное объятие. Рука ее спустилась к низу его живота, и Помпей вздрогнул и рассмеялся. «О, боги, у меня нет ни минуты», — пожаловался он, поднося ее руку к губам. «В Греции ты просто расцвела, женушка. Это все здешний воздух». «Это все ты» возразила Юлия. Теперь, несмотря на неприятности, Помпей выглядел довольным. «Прикажи рабам собирать вещи, которые могут понадобиться». Ее улыбка увяла. разве здесь я в опасности? Мне не хотелось бы сейчас куда-то ехать». Помпей недоуменно поморгал. Он начал раздражаться. «О чем ты?» Юлия опять заставила себя прижаться к мужу и взяла его за руку. «Ты снова будешь отцом, Помпей!» «Я не могу рисковать ребенком». По мере того, как смысл ее слов доходил до Помпея, лицо его менялось. «Ничего не видно», — сказал он, разглядывая фигуру жены. «Пока нет, но когда ты вернешься, ведь это может быть не скоро, тогда увидишь». Помпей кивнул. Он принял решение. «Хорошо». «Сражения будут далеко отсюда. Мне хотелось бы только уговорить Сенат остаться здесь. Они непременно желают быть там, где легионы». Юлия увидела, что радость мужа от приятного известия потускнела. Помпей вспомнил о необходимости согласовывать любой приказ с Сенатом. «Тебе нужна их поддержка. По крайней мере, сейчас», — напомнила она. Диктатор гневно поднял глаза. «Она мне дорого обходится, Юлия. Можешь поверить». «Твоего отца вновь избрали консулом, и я вынужден опираться на этих глупцов. Беда в том, что сенаторы понимают, без них мне не обойтись. Во всяком случае, — вздохнул он, — здесь останутся их семьи. Я дам вам еще одну центурию. Обещай мне в случае опасности немедленно уехать. Я слишком тобой дорожу и не могу рисковать». Юля опять поцеловала его. «Обещаю». Помпей нежно взъерошил волосы сына. Вернувшись в дом, он продолжил отдавать приказы охранникам и подчиненным. Голос диктатора вновь зазвучал сурово и резко. Через некоторое время Помпей ушел, и дом погрузился в обычную мирную дрему. — А у тебя будет малыш? — спросил сын своим нежным голоском и потянулся к матери, просясь на руки. Юлия улыбнулась, представив, что скажет Брут, когда узнает. «Да, милый». Глаза ее были холодны, Юлии пришлось сделать выбор. Тайна Брута оказалась тяжелой ношей, ведь он собирается предать ее мужа. Сознание собственного предательства тоже заставляло Юлию страдать, но в сердце, которое она разделила между отцом и возлюбленным, не осталось места Помпею. «Времени у нас совсем мало», — сказал Святоний. Цицерон, стоявший рядом с ним на балконе зала заседаний, проследил за его взглядом и поджал губы. «Если ты не желаешь, чтобы я притащил сюда за шиворот этот цвет Рима, тебе остается только ждать», — ответил он. За последний час спокойная уверенность Светония перешла в злобное негодование. Дело нисколько не сдвинулось. Вот опять в зал вошли несколько рабов. «Невероятно, сколько корзины тюков нужно сенаторам для переезда». Можно представить, каково сейчас Помпею. А внизу шел очередной спор. «Пожалуй, мне стоит спуститься», — неохотно предложил Светоний. Цицерон задумался. Ему хотелось отдохнуть от собеседника. Он недолюбливал Светония. «Похоже, зрелость не принесла ему мудрости», — думал Цицерон, глядя на сенатора. «Но Светоний связан с военными делами Помпея. Придется с ним нянчиться, если сенат хочет иметь хоть какое-то влияние на ход военных действий». «Видят боги, не нужно пренебрегать ничем, что можно использовать. Им сейчас не до приказов, святоний. Они и Помпея не стали бы слушать. Лучше подожди». Сенаторы снова смотрели с балкона, в надежде увидеть признаки прекращения этого хаоса. Сотни рабов таскали документы, свитки пергаментов, и не было их вереницы ни конца, ни края. Не в силах скрыть раздражение, Светоний сжимал руками перила». «Может быть, ты, господин, сумеешь втолковать им, что наши дела не терпят промедления?» Наконец вымолвил он. Цицерон расхохотался. «Не терпят промедления?» Помпей вполне ясно дал понять, что мы для него просто багаж. «Так какое ему дело, если у багажа много багажа?» Будучи в полном расстройстве, Светоний утратил свою обычную осторожность и не выбирал слова. «Они лучше ли оставить их? Какой от них прок на поле боя?» Цицерон холодно молчал, и свято не стал озираться, не сболтнул ли он лишнего. Оратор заговорил резко и со значением. «Правительство даже в изгнании не может оставаться в стороне от важных решений. Один Помпей не имеет права вести войну от имени Рима. Без нас его действия законны не более, а то и менее, чем действия Цезаря». Цицерон подался вперед и сердито поглядел из-под кустистых бровей. «Более года, святоний, мы мирились со скверными условиями жизни и непочтительным отношением. Наши семьи жалуются, они хотят вернуться в Рим, но мы требуем, чтобы они терпели, пока в Риме не восстановится законная власть». «И ты думаешь, теперь нам нужно держаться подальше от событий?» Цуцерон кивнул в сторону шумного зала. «Здесь есть люди, которые разбираются в тонкостях науки и культуры, в том, что так легко может погибнуть под солдатскими сапогами». Среди них правоведы и математики, способнейшие люди самых знатных семейств Рима. Разве помешает иметь умные головы, когда у тебя противник, подобный Цезарю?» Спорить Светонию не хотелось, хотя, будь его воля, ушел бы от сенаторов и не оглянулся. Он глубоко вздохнул, робея перед гневом Цицерона. Пусть это лучше решает диктатор, господин. Помпей — искусный полководец». Цицерон рассмеялся лающим смехом, и Святоний вздрогнул. Все не так просто, ведь Цезарь ведет римские легионы, его уполномочил новый Сенат. Война не только сражения, победы и знамена. Рано или поздно непременно придется решать политические вопросы, попомни мои слова. Помпею обязательно понадобятся советники, пусть он сейчас этого и не понимает. Возможно, возможно. — кивнул Светоний в надежде унять собеседника. Но от Цицерона было нелегко отделаться. — Ты настолько всех презираешь, что даже не желаешь спорить, — приставал он. — Что, по-твоему, произойдет, если победит Цезарь? Кто тогда будет править? Светоний надулся и покачал головой. — Он не победит. У нас... Тут Цицерон громко фыркнул, и Светоний замолк. — Мои дочери, и те умнее тебя, честное слово. На войне ничего нельзя предвидеть. Ставки слишком высокие, Нельзя просто столкнуть армии, чтобы они сражались, пока не перебьют друг друга. Рим тогда останется беззащитным, и его враги смогут прийти и спокойно разгуливать по форуму. Ты понимаешь? Когда придет конец произволу и борьбе амбиций, нужно, чтобы уцелела хоть одна армия. Лицо Светония ничего не выражало, и Цицерон вздохнул. «Что нас ждет в этом году? Или в следующем?» Если мы одержим победу, Цезаря не станет. Кто тогда сможет ограничить власть Помпея? Вздумая он стать царем или императором, или отвергнуть республику наших отцов, или отправиться завоевывать Африку, не найдется никого, кто посмел бы остановить диктатора. В случае победы Цезаря случится то же самое. Независимо от исхода войны, итог получается скверный. Поэтому, когда один из них победит, а другой проиграет, Нужно как-то поддерживать равновесие. Тогда мы и пригодимся». Светоний продолжал молчать. В словах Цицерона ему слышался страх, но опасения старика его только смешили. Ведь если победит Помпей, Светонию тогда благодать. Ему и империя не страшна. Армия Цезаря малочисленна, ей грозит голод. Предположение, что Помпеи могут разбить, просто оскорбительно. Светоний не сдержался и уколол. «Может быть, для твоих замыслов, господин, нужны люди помоложе?» Старый сенатор смотрел твердо. «Если время мудрости для нас миновало, да помогут нам боги!» Брут и Синека ехали рядом во главе легионов, растянувшихся на многие мили по полям Греции. Синека молчал, видимо, размышлял о приказах, привезенных Лабиеном. «Казалось бы, вести такую многочисленную армию — большая честь», Но оба понимали, что это лишь испытание на верность, пройдя которое они, скорее всего, останутся на поле боя навсегда. Зато нам не придется шагать по дерьму, как остальным, сказал Брут, обращаясь к Синеке. Синека выдавил улыбку. За каждым легионом шли тысячи голов вьючного скота. Воинам, идущим в хвосте колонны, действительно придется несладко. Где-то впереди ждут войска, которые высадились в Ворике. Их ведет военачальник, чье имя стало для армии символом победы, а почти каждый солдат — гальский ветеран. Несмотря на их малочисленность, лишь немногие из сторонников Помпея не понимали, что сражения предстоят долгие и кровопролитные. «Думаю, Помпей хочет нашей гибели», — Синека говорил совсем тихо, и Брут едва слышал. Встретившись взглядом с командиром, юноша пожал плечами. Когда я вспоминаю, сколько всего случилось после Карфиния, не хотелось бы, чтобы ради проверки твоей честности нас убили в первую же минуту. Брут отвел глаза, он уже много об этом думал и никак не мог прийти к решению. За ним почти по пятам двигается четвертый легион Лабиана. Приказ Бруту дан недвусмысленный. Допусти он какую-нибудь вольность и его уничтожит собственный тыл. Лабиен колебаться не станет, даже если сорвет тем самым атаку Помпея. Бруту очень хотелось обернуться и посмотреть, наблюдает ли за ним Лабиен. Так же, как и в Деррахии, Брут чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, и это начинало действовать ему на нервы. «Вряд ли наш любимый командующий сразу отдаст приказ идти в наступление», произнес наконец Брут. «Ведь он понимает, что у Юлия припасена какая-нибудь хитрость». Помпей слишком высоко ставит таланты неприятеля, чтобы бездумно броситься в атаку, а Юлии... Брут замолчал и сердито потряс головой. «А цезарь обязательно приготовит нам западню, наделает разных ловушек, накопает ям и расставит свои резервные силы везде, где их можно спрятать. Помпей не захочет попасть в просак, а западни будут повсюду, непременно» и кто-то должен в них попасть и погибнуть, чтобы спаслись остальные», — сурово добавил Синека. Брут хмыкнул. «Иногда я совсем забываю, что у тебя нет боевого опыта. Это, считай, похвала. Итак, Помпей расположится неподалеку от противника и отправит вперед лазутчиков разведать местность. С таким советчиком, как Лабиан, Помпей нас в разведку не пошлет». Мы пойдем тогда и туда, где можно отлично загреметь в преисподнюю. Лабиен об этом уже позаботился. Я жизнь готов поставить. Синека немного воспрянул, и Брут рассмеялся. Со времен Ганнибала и его проклятых слонов наши легионеры не бросаются в бой, очертя голову. Мы учимся на ошибках, а каждый новый враг не знает, чего от нас ждать. Улыбка Синеки угасла. Только не Цезарь. Он отлично знает и Помпея, и нас. — Цезарь не знает меня, — жестко сказал Брут, — и никогда не знал. И мы, Синека, разобьем его. Синека сжал поводья так, что пальцы побелели, и Брут подумал, уж не трусит ли. Будь с ним рений, он нашел бы, чем подбодрить молодого офицера. Но Брут не мог отыскать нужных слов. Он вздохнул. — «Если хочешь, перед первой атакой я тебя отошлю. Ничего постыдного тут нет. Отвезешь от меня Помпею послание». Идея позабавила Брута, и он продолжал. «К примеру, видишь, что ты натворил, старый дурень? Как тебе?» Но Синека глядел на своего спутника серьезно. «Нет, это мои солдаты. Я буду с ними». Брут протянул руку и похлопал его по плечу. «Синека, с тобой служить одно удовольствие». «И не волнуйся, мы победим!»